а другого, того, кто был драконом, стремительным и бесстрашным в ее объятиях, и никому вокруг было не вдомек, что за это она теперь и расплачивалась головой. И та минута приближалась. Барабаны постепенно сбавляли громкость тем, чтобы смолкнуть перед казнью, накаляя этим напряженную тишину, когда в страшном ожидании время расплывается, распадается и замирает. И затем снова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 Каменно напряженным было и лицо самого Чингисхана. Жестко сжатые губы и не мигающий холодный взор узких глаз выражали нечто змеиное. Барабаны смолкли, когда на ближайшие к месту казни юрты вывели вышивальщицу знамен Догуланг. Тюжие же Саулы подхватили ее под руки и втащили в повозку, запряженную парой лошадей, Догуланг стояла в повозке, поддерживаемая сзади стоящим рядом с сумрачным молодым Жасаулом.